Глава 20. Где-то в многомерной вселенной, какой-то из планов Инферно, логово мятежного демон-лорда. У демон-лорда было имя. Его звали Церберус. Это имя он заслужил в полной мере, когда сотни лет сражался во славу Инферно в войске генерала Белиала. Это было славное время, полное подвигов и свершений, и человеческих душ, таких вкусных и полезных. Церберус в то время мечтал стать генералом-повелителя Инферно, и на это у него были свои основания. Нет, он не отличался силой Вильзевула, у него не было мощи Белиала, его колдовство не дотягивало до коварного Астарота. А хитрости он бы никогда не смог бы догнать ламию. У него был другой козырь в рукаве — дурман-инферно, пьяный туман или барматуха, как называли его глупые смертные. Этим заклинанием Церберус владел в совершенстве. Настолько хорошо, что мог поразить им даже своих собратьев, а также мертвых воинов, в принципе, невосприимчивых подобным заклинаниям. Но в свое время это его не спасло когда армия Белиала встретилась с орденом охотников. Нет, даже на могучих охотников его дурман действовал. Вначале. Пока на поле боя не появился странный худой человек неопределенного возраста с горящими глазами, на которого его заклинание не действовало вообще. Он и убил Церберуса. Через сто лет повелитель Инферно проявил свою милость и призвал своего верного слугу обратно. Церберус выступил в поход, начал нести хаос и разрушения, пожирать людские души во славу повелителя, пока снова не пришел охотник. На этот раз всего один, но это был все тот же человек по имени Дэн, и он опять убил Церберуса и всю его армию. Через 200 лет повелитель призвал его снова, но на этот раз сказал, что больше возвращать его к жизни не намерен, что это... Последний раз. И опять отправил Церберуса в набег на людей. Однако в этот раз Церберус поступил по-своему. Давным-давно он случайно открыл странный мир, что находился в складках многомерной вселенной с ограниченным доступом и, что самое главное, чрезвычайно сложный в обнаружении. Церберус обосновался в нем, собираясь провести все доступное ему время в размышлениях и усилениях, которые должны были вывести его дух и тело на новый, совершенно невиданный уровень развития. И уже с новыми силами вернуться к повелителю, дабы тот смог оценить своего нового сильного подданного и даровать ему такой желанный пост генерала Инферно. Но сначала он найдет и расправится с этим наглым охотником. Правда, вначале все пошло не так, как он планировал. Повелитель Инферно почему-то расстроился, и, похоже, обиделся на своего верного слугу за свою волю. Он послал за ним армию, дабы вернуть мятежного демон-лорда обратно. Церберус ее усыпил. Повелитель послал другую армию, и ее демон-лорд снова усыпил. Ну, повелитель не был бы повелителем, если бы не попытался в третий раз. Но и там он не преуспел, и теперь горы спящих демонов опоясывают владения Церберусов в его цитадели попасть в которую не сможет ни одно существо в многомерной Вселенной. После этого Церберус занялся собой, точнее своим усилением. Так как это место было необыкновенным, то и доступ из него в другие миры также был необычным. Несколько миров было в доступности, и в каждом из них Церберус искал души, которые позволят ему возвыситься. Все было хорошо, пока однажды он не почувствовал заклинание призыва. Ничего необычного, казалось бы. Миллионы людишек меняют себя демонологами и пытаются призвать жителей Инферно чуть ли не каждую секунду. Но этот призыв, точнее, человек, который осуществлял его, был особенным. Во-первых, он находился в одном из миров, доступных Церберусу. А во-вторых, у юноши был необычайный потенциал, необработанный самородок, который можно огранить и встроить в себя, совершив качественный скачок и в силе, и в могуществе и он отозвался на призыв, незаметно направляя юного демонолога в нужном ему направлении. А когда он был, наконец, призван, попытался подчинить себе этого пацана. Вот только... Ничего у него не вышло. У него Церберуса, прожившего не одну сотню лет и знающего о призыве и ритуалистике все. Были долгие переговоры, торги, обещания, шантаж и угрозы. Причем с двух сторон. На этом поле демон-лорд, проживший тысячи лет, выиграл у неопытного демонолога подчистую. Поняв, что подчинить демона, составив и подписав договор, не удастся, дурачок решил применить силу. Ну, Церберус про себя снисходительно называл юношу дурачком. До начала противостояния. Парень оказался силен, чертовски силен. Однако демон-лорд тоже не был слабаком. Он давил на парня, которому внезапно пришла на помощь молодая девушка, также с потенциалом демонолога, но несравненно с меньшим, чем у парня. У юноши не хватало опыта, хотя силы было хоть отбавляй. и Церберус уже был близок к победе, когда глаза парня засияли знакомым голубым светом. И у Церберуса ёкнуло сердце, он уловил знакомые эманации энергии и надо признаться запаниковал. Все, что он смог сделать, Это отвлечь юного демонолога и похитить девушку, которая, как понял Церберус, была очень важна для этого парня. И при этом оставил за собой для парня слегка приоткрытую калитку, которой тот, конечно же, воспользовался, и пришел в мир Церберуса, где у демон-лорда были совсем другие возможности. Они сразились на земле демон-лорда, и... И этот юнец снова победил. Это было невероятно! Складывалось ощущение, что юношей двигает то странное чувство, называемое у людей «любовь». Любовь к той похищенной девке. Любовь, которая позволяет людям творить порой невероятные для их обычного состояния поступки. Церберусу ничего не оставалось, как свалить к себе в логово, а максимуму подпитав охранное заклятие. А пацан храбро пошел дальше и заснул. И тут-то Церберус не сплоховал. Он подключился к сознанию юноши и начал медленно внушать тому правильные установки. Всего-то понадобится пара десятков лет, и юноша будет готов. Готов для ритуала, во время которого он умрет, а Церберус получит ту самую невиданную силу, которую он так жаждал. Но дальше случилось невероятное. В мир Церберуса явился падший ангел. Церберус, слава инферно, никогда не встречался с ним живую. Но слухи об ужасе инферно до него доходили. Как Церберус колдовал. Он колдовал так, как не колдовал никогда в жизни, вываливая всю накопленную за столетие энергию в охранное заклинание. И это сработало. Падший ангел чуть было не остался здесь навечно, однако он справился и украл этого спящего юнца, который был так нужен самому Церберусу. Сначала демон-лорд в ярости рвал и металл. Затем немного успокоился и решил, что это лучше, чем сойтись в битве с ужасом инферно. А сильные души он себе еще найдет. Вот, например, эта похищенная девка. Она далеко не так желанна, как пропавший парень, но она без рыбья сойдет. Церберус вздохнул и начал готовить ритуал. Девчонка была одурманена частично. Прямо сейчас она лежала в сложной большой пентаграмме, готовая начать передавать ему свою силу и... «Свою душу, еще пара штрихов и...» <къем> раздалось за его спиной. «Забористая у тебя дури надо признать. Но от девчули лучше отойди!» Церберус отпрыгнул в сторону гигантским прыжком, одновременно разворачивая перед собой защитный барьер и напитывая охранные чары еще сильнее. «Как так-то? В его доме находились чужаки!» «Два похожих друг на друга, как братья Старикана. Нет, не физически!» От них ощущался идентичный вайп, настроение и сила. «Точняк!» — закашлялся второй дед. «Интересно, как он это делает? Мне нужен рецепт!» «Что? Кто вы такие? Я вас не знаю!» Голос великого демон-лорда сорвался на фальцет, как у только что призванного низкоуровневого беса. «Ну, мы не уйдем, даже не мечтай!» — гнусно захихикал первый из старцев. Хотя, при ближайшем рассмотрении стало видно, что это совсем не старцы. Выглядели они просто неопрятно, а их длинные бороды создавали образ немощных стариков, но нет. Эти старики могли противостоять его заклинанию. Невероятно! «Чего вы хотите?» — собрался с духом и вернул себе голос Церберус. «Забрать эту бедняжку!» — указал пальцем на бессознательную девушку, первую из мужчин. «И убить тебя!» — абсолютно без выражения произнес второй. «Меня? Убить?» Церберусу казалось, что все вокруг нереально, и это какой-то странный сон, возможно, навеянный его же дурманом. «Зачем?» «Ну, так Александру приказал», — снова пожал плечами мужчина. «И потому что так будет правильно», — добавил второй. «Но подождите! Мое заклинание! Как вы ему противостоите?» как? «Жопой, пкосяк! «Ага, напугал ежа голой жопой! Да мы в таком тумане всю жизнь живем!» Оба мужчины залились веселым смехом, а Церберус, наконец, начал приходить в себя и приготовился атаковать. Вот только этот порыв не остался незамеченным для двух вторженцев. Веселье в раз исчезло с их лиц, и один из мужчин полез за пазуху, откуда он вытащил маленького пушистого песика, который открыл глазки и смачно зевнул. Знакомься, дегенерат, это пушок. Ну или Цезарь. Цезарь, знакомься, этот дегенерат. Но не тот, который наш голем. Этот реальный дегенерат, потому что решил похитить человека галактионовых. Поэтому давай, Цезарь, сожри этого урода. Хочу отметить, что пушок так много в своей жизни спит, что какое-то сраное заклятие сна на него точно не подействует. Он уже выспался из за эту жизнь, и за следующую пушок? Фас! И без затей мужчина кинул маленькую собачонку в Церберуса, вот только уже в полете пушок начал превращаться в огромного трехголового пса, который и сожрал Церберуса, и которого повелитель Инферно уже вряд ли когда-нибудь воскресит. «Дорогой, не мог бы ты подскочить сюда на минутку? Тебя кое-кто хочет увидеть» раздался в телефонной трубке голосок моей третьей жены, королевы Хельги. Э -э, а насколько это срочно?» <уточнил> — уточнил я, поднимая и опуская руки по команде Портнова. «Занят», — <cultural validation> тут же сориентировалась моя супруга. «Ну, не то чтобы занят. Если мир в опасности, то...» «Дай-ка сюда», <сле> — Аня ловко выхватила телефон из моих рук. «Вот же ж! Даже кентарийская гадюка не была так быстра». «Алло, солнышко, это я». Мы тут костюм, Саше, подгоняем. Нам еще нужно. Она вопросительно посмотрела на старика портного, и тот быстро показал ей что-то на пальцах. Около часика. Дела потерпят? Ну и хорошо. Она прикрыла трубку рукой и прошептала портному. Занимайтесь, все в порядке. После чего ушла в сторону. С моим телефоном. Милая, как там у тебя? Достала тот топаз для ожерелья Маши? Отлично. Он будет прекрасно смотреться с ее глазами. Дальше я уже не стал слушать, а лишь вздохнул и продолжил примерку. Моя солнышко Анюта напомнила мне, что у меня свадьба на носу, а Исаак Моисеевич дал меня на подгонку, а я всё не иду. В общем, она взяла дело в свои руки, и вот мы здесь, в самом модном ателье Иркутска. Кельга в Северном Королевстве, Катя улетела в столицу, а Маша уехала до свадьбы домой к родителям. Лишь моя милая Анюта, как пчелка, работает на благо рода». Абрамовна после приключений в Южной Америке слегка поутихла, видимо, чувствуя некоторое неудобство, а, возможно, получив втык от любимой внученьки. Последняя верилась с трудом, хотя, глядя на Анюту, это вполне могло бы быть правдой. «Моя первая жена стала настоящей первой женой, сильной, уверенной женщиной» с легкостью решающие такие проблемы, которые были неподвластны многим мужчинам, но и при всем при этом она умудрялась сохранять красоту, находясь в положении. Практически все мои друзья-товарищи были в командировках, куда, собственно, я сам их и отослал. Но, по крайней мере, прямо сейчас миру ничего не угрожало. Три богини отправились навстречу армии костяного скульптора, Один и Ко взяли в осаду родной мир неназываемого. Пустота была от моим легионом и паладинами и зализывала раны, а Инферно... Но, кажется, Инферно нехило так настучали мои братья. Им также сейчас не до активных боевых действий. Были еще сбежавшие боги, которые напали на мою усадьбу, но волею хранителя они были отправлены в тупиковые миры. Пусть наслаждаются последними днями жизни. Успею их покарать». Было еще несколько странных гостей из других вселенных, но тоже ничего критичного. По крайней мере, пока. Так что вполне можно сыграть свадьбу. Жены же все равно от меня не отстанут. Да, Аня сказала, что за преданное можно не беспокоиться. С родом Долгоруковых уже все согласовано, и даже подарок невесте от меня уже почти готов». Хельга как раз полетела за каким-то чудо-камнем для свадебного ожерелья. Все такие жены бывают полезны. Главное, такие мысли не озвучивать, а то они расстроятся. А я не люблю расстраивать своих благоверных. В общем, костюм мне обмерили быстрее, чем Аня договорила, и мне пришлось изымать у нее свой аппарат. Ну, вообще-то это сделал шнырка, но вышло эффектно. Вот Аня увлеченно говорит по телефону, И вот удивленно смотрит на свою пустую руку. Мое, значительно произнес я и поднял трубку куху. Готов. Куда выдвигаться? Удвигаться пришлось на северный полюс. Да-да. Прямо на него. Чтобы сэкономить энергию, я отнес через тень, недовольную моим дерзким поступком Аню в усадьбу, чмокнул ее и усадил в кабинете за компьютер. Затем вышла небольшая заминка, потому что на выходе меня ждал Крендель. Увидев меня, он ошарашил вопросом. Ему нужен испытательный полигон, нормальный испытательный полигон, чтобы в случае чего рядом никто не пострадал. Я поинтересовался у него, что он собирается испытывать. Крендель смущенно улыбнулся и сказал, что уничтожитель миров. «Что, мля?» Крендель громко чихнул, поэтому окончание фразы вряд ли расслышал, но это его не смутило. Он деловито вытер нос уже не очень белым рукавом халата и посмотрел на меня преданными, как у собаки, глазами. «Уничтожитель миров! Это кодовое название моего нового изобретения. Нового оружие. Оно, по идее, может уничтожать миры. «Так, стоп!» — нахмурился я. «И какой такой тебе полигон нужен? Чтобы что, мир не уничтожить?» Мысли у меня немного путались, но я собрался. «Расскажи мне про него поподробней». «Хотя нет. Лучше покажи». Я без зазрения совести залез моему безумному ученому в голову и считал всю информацию. Благо, Крендель уже был знаком с таким типом общения. «Фух, Крендель, ты меня до инфаркта доведешь. Конкретнее нужно изъясняться». «Так куда конкретней?» — немного обиделся Крендель. «Да ты только вдумайся. Уничтожитель миров!» — я развел руками. «Но кому не придет в голову...» что ты собираешься, — сохрани меня, кодекс, — сотворить натуральную черную дыру? — Ну, я не собираюсь. Просто теоретически могу. — А нельзя было назвать его, скажем, дырокол? — Крендель задумчиво почесал подбородок. — А разве это не умаляет масштаб? — Да, вот как раз хочется его умалять до состояния плюшового мишки, пока ты случайно не испарил чью-то бабушку. Крендель задумался. — Дырокол, с Мультивселенского сотрясения. Звучит. Он достал ручку и блокнот и начал делать пометки. Может, еще Майлик добавить в логотип или уточку? Да, Крендель. Обязательно уточку. Желтую, в броне. И с таблички осторожно, может бахнуть. Уточка уничтожитель. Поэзия. Я закатил глаза. Стоп, эксперимент. До дальнейших распоряжений. Этот мир мне еще дорог. «Но!» — начал Крендель. Но получил подзатыльник, все осознал и свалил в гору. А я выдохнул. Черную дыру он, конечно же, не сделает. Из того, что я видел в его сознании, не хватает важных деталей, но рисковать не хотелось. Это же Крендель. Как Костя, только Крендель. Ну а дальше я быстро воспользовался телепортом в Арктическую крепость и уже оттуда рванул на полюс. «Сандер — гений логистики!» Не особо удивившись, я увидел с мира настоящего Бордода. не неназываемого, стал условно хорошим еще в те времена, когда это еще не было мейнстримом, как в случае с Морфеем. Ну как стал? Его немножко заставили, и сделала это милая Белатриса». «Охотник!» — почтительно склонил голову могучий воин. «Он изменился» как будто еще больше набрал массу, а его татуировки разрослись по телу и стали более запутанными. А еще от него разило силой. И запах этой силы я хорошо знал. Это была сила Роя. «Борден?» — кивнул я в ответ. «Зачем пожаловал?» «Задание госпожи выполнено. Рой готов». Она просила доложить. «Хм. «Рой готов к чему?» — осторожно уточнил я. «К вторжению!» — бесстрастно ответил бывший миссар. «К какому нахрен вторжению?» — задал я вопрос, но ответ мне уже не требовался, потому что огромный транспортный портал Роя за спиной Бордена пару раз моргнул и вышел на рабочий режим, засветившись ровным светом, после чего из портала вышли первые серые.